Ванина не желает выйти замуж. Ей уже 19 лет, а она отвергла самое блестящее предложение. Какая у нее причина? Та же, что побудила Сулу сложить с себя звание диктатора, презрение к римлянам. На утро после бала Ванина заметила, что ее отец Самый небрежный человек на свете, ни разу в жизни не потрудившийся взять в руки ключ, тщательно запер дверь небольшой лестницы, которая вела в помещение, расположенное в четвертом этаже палаццо. Окна этого помещения выходили на террасу, уставленную апельсиновыми деревьями. Ванина поехала в город сделать несколько визитов. Когда она вернулась, главные ворота палаццо оказались загороженными по случаю готовившейся иллюминации, и карета въехала через задние дворы. Ванина подняла глаза и с удивлением увидела, что одно из окон помещения, так старательно заперто ее отцом, было открыто. Она отослала свою компаньонку, взобралась На чердачный этаж палаццо и после усиленных поисков обнаружила, наконец, решетчатое окошечко, выходившее на террасу с апельсиновыми деревьями. Открытое окно, замеченное Ваниной, оказалось в двух шагах от нее. Эта комната, без сомнения, была обитаема. Но кто жил в ней? На следующий день Ванине удалось раздобыть ключ от маленькой двери на террасу, уставленную апельсиновыми деревьями. Прячась за решетчатый ставень, она бесшумно подкралась к окну, все еще открытому. В глубине комнаты стояла кровать, и кто-то лежал на ней. Первым движением Ванины было удалиться, но она заметила брошенное на стул женское платье. Посматриваясь в лежащую на постели особу, Ванина увидела, что у нее светлые волосы, и что она, по-видимому, очень молода. Ванина не сомневалась больше, что то была женщина. Брошенное на стол платье было окровавлено. Женские туфли, стоявшие на столе, оказались тоже в крови. Незнакомка пошевелилась. Ванина увидела что она ранена. Большая запятнанная кровью тряпка покрывала ее грудь и придерживала столько тесьмами. Наложила ее таким способом, конечно, не рука хирурга. Ванина подметила, что отец ежедневно часа в четыре запирался у себя в комнате, а затем шел навестить незнакомку. Скорее он возвращался, садился в карету и унижал к графине Виттелески. Тотчас после его отъезда Ванина поднималась на маленькую террасу, откуда могла видеть незнакомку. Она испытывала живейшее сочувствие к этой молодой, столь несчастной женщине и старалась разгадать, что с ней случилось. Брошенное на стул платье, покрытое кровью, Было, по-видимому, прорезано ударами кинжала. Ванина могла сосчитать прорехи. Однажды ей удалось яснее разглядеть незнакомку. Ее синие глаза были устремлены к небу. Казалось, она молилась. Вскоре прекрасные глаза ее наполнились слезами, и молодой патрицианке стоило больших усилий не заговорить с ней. На следующий день... Ванина дерзнула спрятаться на маленькой террасе перед приходом отца. Она увидела, как Дон газдрубал, вошел к незнакомке, он нес корзиночку с едой. Князь казался встревоженным и говорил очень мало. Беседовал он так тихо, что хотя застекленная дверь на террасу была открыта, Ванина не расслышала его слов. Он тотчас ушел. Должно быть, у этой бедной женщины есть грозные враги, подумала Ванина, если отец, при его столь беспечном характере, не смеет никому довериться и берет на себя труд ежедневно подниматься на сто двадцать ступеней.